Глава двадцать четвертая. День вывелся на редкость погожий. Небо было ярко-голубое и такое чистое, будто кто-то вымыл его заботливой рукой. Настроение у Маргариты было приподнятым. Она только что поговорила с Дашей и убедила подругу начать сбор документов для учебной визы. А еще через неделю Бессонова собиралась подавать заявку в Нью-Йоркский университет. Жизнь начинала налаживаться. Если бы только не воспоминания об Алане, каким бы он ни был негодяем, Как бы она ни обещала и не клялась себе забыть его, Алан снился ей почти каждую ночь. Девушка поставила кресло-качалку на террасе и усадив туда отца, закутала его ноги в тёплый плед. Перед ними открывался вид на потрясающе красивое озеро и скалы на другом берегу. Сбоку росли могучие ели и лиственницы, по ветвям которых прыгали чёрные белки. Усевшись рядом с отцом, Маргарита не могла надышаться этим прохладным, пропитанным запахом хвои воздухом. Как же тут хорошо, пап. И зачем вы только перебрались в город? Мы были здесь очень счастливы, Лара. А потом, когда случилась беда и твоей матери не стало, Макс предложил переехать в новый дом. Он привёл взгляд на лицо дочери и улыбнулся. Ну и изредка сюда возвращаемся, снять накопившуюся усталость, подлечиться. Здесь не воздух действительно целебный и какой-то волшебный. Возвращаться в Нью-Йорк совсем не хочется. Здесь удивительно спокойно, согласилась Бессонова, потирая холодные руки. У меня укутало, а сама мёрзнешь. Я в порядке. Главное, чтобы опять не пошёл снег. С вашей погодой не поймёшь, то ли зима, то ли весна. Отец передал Ейплет и неожиданно спросил: "Ты мне так и не рассказала, что у вас с Саланом?" Он уехал, пап. У него полно дел в Калифорнии. Девушка сделала вик, что ли, ставит рекламный флаер. Не надо обманывать, Рита. Вы с Максом пытаетесь скрыть от меня правду, но я-то вижу по твоему лицу, что произошло что-то серьёзное. Вы поссорились? Она кивнула. Больше скрывать не было смысла. Мы расстались. Отец смотрел на неё не мигая. Что произошло? Его невеста потеряла ребёнка. Вот что. Бессонно смела в руке флаер. Мы вернулись с поездки, а Алан помчался в больницу. Значит, Алан знало бы там? Мужчина нахмурил брови. Марианна со слезами на глазах уверяла, что ему было известно о беременности. Алан, естественно, всё отрицает. И ты поверила Марианне? Ну да, понятно. Женская солидарность. Вронский, безответственный тип, процедил обессонно, поднимаясь с кресла. "Я ему не верю. А как же любовь?" Девушка упрямо мотнула головой и отвернулась, пытаясь скрыть переполнявшие её эмоции. "Рита, если любишь человека, ты должна ему доверять. Ты хоть и выслушала его?" "Пап, давай оставим этот разговор, ладно? Я только-только начала чувствовать себя свободной". Между ними воцарилось молчание, нарушаемое только шорохом листвы. Затем раздался глубокий вздох Юрия. Для меня самое главное, чтобы ты была счастлива, дочка. Она повернулась и, наклонившись, поцеловала отца в висок. Спасибо, я это знаю. Пойду, приготовлю что-нибудь перекусить. Маргарита прошла на кухню и прижалась лбом к холодильнику. Всю неделю она пыталась выбросить Алана из головы, но чем больше старалась о нём не думать, тем глубже погружалась в прошлое. Вспомнилось, как он готовил на углях черепаху, и аппетитный дымок щикал ноздри. И завтрак, чаша с фруктами, поданная им в постель. кокос, гуава и самая нежная и сладкая папайя, которую Маргарите доводилось пробовать. Здесь её называют фруктовая бомба, сказал тогда Алан, и они снова занялись любовью. Это был самый незабываемый завтрак. А может, всего лишь сон? Тогда ей казалось, что мир соткан из счастья, поцелуев и капелек любви. Маргарита отряхнула головой, отгоняя непрошеные воспоминания, и принялась вытаскивать из холодильника продукты. Нужно быть жёсткой, никаких сантиментов. Когда в кухню вошёл Макс, на столе красовалась огромная стопка блинов и маленькие пиалы с вишнёвым вареньем, мёдом и сметаной. Чем-то озабоченное лицо брата озарила радостная улыбка. Ура, моя любимая еда. Он схватил блин и обмакнув в сметану, отправил его целиком в рот. Прикрыв глаза от удовольствия, мужчина принялся медленно с наслаждением пережёвывать. М-м, как вкусно. Бессонна подождала, пока он доест, и спросила: "Почему ты мне ничего не сказал?" "О чём?" Что общаешься с Дашкой по Скайпу? Макс вытер губы салфеткой. Да как-то неловко было. Дурачок. Дашка классная. Брат кивнул и взялся за второй блин. Я безумно рада за вас. Она моя самая лучшая подруга. Я ей могу рассказать всё-всё. Даже больше, чем мне. Ну, по женским вопросам ты не подходишь, советчики. Миссонна принялась расставлять тарелки. Сходишь за отцом? Макс направился было к двери, но затем обернулся. «Рит, я кое-что нашел». К нему вернулось прежнее озабоченное выражение, и Маргарита почувствовала неладное. «Рассказывай». Письма матери к Крамскому. Сердце девушки тревожно забилось. Ничего хорошего это означать не могло. «Что в них?» «Она просит оставить ее в покое. Говорит, что любит мужа и не может больше обманывать его». Маргарита выронила из рук упаковку масла и обреченно села на стул. «Господи, значит, они действительно встречались?» Скорее всего, Крамской её шантажировал. Ещё не всё удалось прочитать, но в любом случае я это дело так не оставлю и придумаю, как отомстить негодяю. Макс подошёл, как, ну и посмотрел вниз на террасу, где сидел отец. Давай оставим это на потом. У нас сейчас ланч. Миссоналы кивнула и принялась вытирать измазанный маслом стол. После завтрака Максу пришлось уехать, и не было его до самого вечера. Маргарита ходила по дому, строя планы мести, о которых говорил брат. Но как их осудить, если Крамской вместе с семьёй перебрался в Техас? Да и какая может быть месть? У неё сейчас просто нет на это сил. Она только что пережила жуткий стресс, рассталась с любимым человеком. Да и как не позаботиться об отце, которому нужна поддержка, забота и любовь? Что самое удивительное, Алан больше не звонил, не пытался с ней связаться. Хотя, может, и пытался, ведь она только вчера разблокировала старый номер телефона. Когда уже почти стемнело и отец лег отдохнуть, девушка прошла в свою комнату. Села за компьютер и еще раз проверила письма. Мало ли, затерялось что-то важное. В комнату заглянул Макс. «Извини, пришлось задержаться. Вы ужинали?» Она кивнула. «Отец у себя. Я собиралась заглянуть к нему через полчасика». Поймав изучающий взгляд брата, она подняла брови. «Так, проходи и рассказывай. Я же вижу, у тебя какие-то новости». Макс тихо прикрыл за собой дверь и сел рядом. Помнишь, я говорил, что хочу разорить Крамского? Смотри. Он вытащил смартфон и начал что-то пролистывать. Вот. Маргарита заинтересованно подалась вперёд, глядя на дисплей. Что-то знакомое. Кажется, я где-то это уже видела. Ну да. Помнишь документы, которые Крамской показывал на встрече? Здесь видно, как хорошо идут дела у Sunlight International. А разве это не так? При доходе в 1,5 млрд долларов за квартал вот эта колонка. В том-то и дело. Макс щёлкнул пальцами. "Я тут пошуршал, навёл справки. Эти цифры должны не суммироваться, а вычитаться. Дела у них всё хуже и хуже. Вооружённый конфликт в Индонезии, там их основной поставщик пальмового масла цены поднял втрое. Компания стала искать альтернативы, вроде бы нашла, но в прошлом месяце пошли слухи о выходе закона о трансжирах. Пальмовое масло перестанут закупать в таком количестве. Sunlight потерпит миллиардные убытки". Так, да, почему акции холдинга по-прежнему растут? Макс поднял пальцы вверх. Тут дело нечистое, искусственное завышение цен. Мои эксперты по-прежнему собирают информацию, но я и сейчас вижу, что с финансовой точки зрения мы поступили абсолютно правильно, отказавшись от слияния. Компания Крамского катится под откос. Бессонно захлопнула ладоши. Ей мы можем ей в этом помочь, да? В голубых глазах брата отразились решительность и упрямство. Именно Гостим слух, что у компании серьёзные проблемы с поставщиками. Я уговорил знакомых начать потихоньку продавать акции холдинга Sunlight. Макс, ты гений. Мы выведем их на чистую воду. Он усмехнулся и неожиданно сменил тему. Кстати, что-нибудь слышно о Балане? Пытаясь скрыть волнение, Абиссонов повернулась к экрану компьютера. Нет, тишина. Ты ведь сменила номер телефона. Алан его не знает? продолжал допытываться брат. Она покачала головой. Я восстановила номер. Сама думала, что неожиданно почувствовала, как плотина, возведённая ею внутри себя, начинает рушиться. Больше сдерживаться не было сил. Захотелось вывернуть наизнанку душу и высвободить то, что накопилось. Знаешь, отец прав. Нельзя вот так отворачиваться от человека, бросать его и сжигать за собой мосты. Я была в бешенстве от того, что он спит с нами обеими и врёт на каждом шагу. Макс слушал молча, давая ей возможность выговориться. Но я должна была дать Аллану хотя бы шанс оправдаться. Он так умолял меня выслушать. Это жестоко, да, Макс? Скажи. Да нет, Рит, просто ты очень обидчивая и упертая. Макс принялся загибать пальцы. Не умеешь контролировать эмоции, как и все женщины. Пытаешься быть жесткой, выстраиваешь стену, а потом все это рушится, как карточный домик. Я повела себя ужасно, ударила его, оттолкнула, говорила ненавижу, как с цепи сорвалась. Со мной это впервые. «Может, критические дни?» – глупо пошутил Макс. А Бессонова не нашлась, что ответить. Вместо этого вдруг принялась лихорадочно вспоминать, когда у нее в прошлый раз были месячные. Брат понял ее молчание по-своему, весело воскликнув. «Только не говори мне про сексизм, и что мы все равны!» «Ну, какая из меня феминистка?» – наконец выдала Мрагарита. «Я придерживаюсь традиционных взглядов. Лицо брата снова стало серьезным. Аллан очень просил, чтобы ты позвонила, прослушав разговор». «Какой разговор?» Девушка наморщила лоб. "Помнишь, я говорила, что Алан записал свой разговор с Марианной на флешку, где-то неделю назад?" Бессоново поднялась и бросилась к ящику письменного стола. "Господи, у меня совершенно вылетело из головы." Ящик не поддавался, и она резко дёрнула его на себя. На пол полетело содержимое: несколько шариковых ручек, какие-то флаеры. "Блин, я совсем забыла, куда её положила." И тут Бессоново осенило: "Сундучок матери в шкафу. Там, где лежала разорванная пополам фотография Алана." А неделю назад к ней присоединилась и флешка. Девушка повернулась к брату. "Она в городском доме. Мне нужно вернуться в Нью-Йорк". Макс, понимающе кивнул. "Пойду договорюсь с Романом, чтобы отвёз тебя завтра". "Завтра? Она должна услышать эту запись сегодня. Подожди, куда ты на ночь глядя, Рита?" Но Бессонна уже выскочила в коридор. Ноги, словно обладая собственной волей, понесли её в комнате Романа. "Если он спит, придётся взять такси. Макс должен остаться с отцом". Как она могла забыть об этой флешке? Маргарита в сердцах стукнула кулаком по стене. Ведь Алан так ждал её звонка и, наверное, до сих пор ждёт. Проклиная себя, она постучалась в дверь шофёра. К удивлению девушки, Роман был уже одет. "Мне кажется, или вы куда-то спешите, мисс Маргарита?" "Мне нужно в город". "Конечно, как скажете", улыбнулся он. "Снега сейчас нет, доберёмся за пару часов".